Народа как такового. «Дойч» – субстативированное прилагательное от древненемецкого «тутц» – «народ». Именно поэтому все соседи называют нас по-разному. «Алеманс», «Герман», «Дутц», по-итальянски «Тедэши» – тоже, кстати, от «туиц». Или здесь, в России, немцы, то есть «немые».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 «Горец. У меня в подчинении кавказцы-горцы. Какой национальности оживился Фос?» «Да все есть. Карачаевцы и черкесы, разумеется, но еще и ингуши, и авары, лаки, которых вербовали в шталагах, и даже один сван. Потрясающе! Я бы с удовольствием с ним поговорил. Ну тогда поезжайте в Моздок».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 как капли стучат по балкону и железным крышам, шуршат по листьям деревьев, по траве, по влажной земле.